«Мне сказали, что ты вышел из форта перед рассветом», — обратился он к Конону. «Я уже начал опасаться, что пикты все-таки добрались до тебя». «По всей реке будет известно, когда они начнут за мной охотиться», — сказал Конон. «Потому что завывание пиктских женщин по своим покойникам услышат даже в Велитриуме». «Я сам ходил в разведку. Не спалось. За рекой всю ночь били барабаны». «Да, не каждую ночь колотят», — сказал губернатор и внимательно поглядел на Конона. Он знал, что не стоит пренебрегать чутьем дикаря. «Той ночью было по-другому», — сказал Конан. «И это с той поры, как загарзак вернулся за реку». «Да, надо было либо одарить его и отпустить, либо повесить», — вздохнул губернатор. «Ты ведь так и советовал, но...» «Да, трудно вам, гибарицам, понимать здешние обычаи», — сказал Конон. «Ну да теперь ничего не поделаешь, и не будет покой на границе до тех пор, пока Загарзак жив и вспоминает здешнюю тюрьму. Я следил за их воином. Он переплыл реку, чтобы сделать пару зарубок на своем луке. Я размозжил ему голову и встретил этого молодца». — Его зовут Бальт, и он прибыл из Таурана помочь нам охранять границу. Губернатор благосклонно посмотрел на открытое лицо Бальта и его крепкую фигуру. — Рад приветствовать тебя, молодой человек. Хотелось бы, чтобы побольше приходило сюда твоих сородичей. Нам нужны люди, привычные к лесному житью. А то многие из наших солдат колонистов родом из восточных провинций. Они не только леса не знают но и землю пахать не умеют. — Да, в Велитриуме таких полно, — согласился с Конан. — Но послушай, Волан, мы нашли на дороге мертвого Тиберия. И вкратце пересказал всю мрачную историю. Волан побледнел. — Я не знал, что он покинул форт. — Он что, с ума спятил? — Именно, — кивнул Конан. — Спятил, как и четверо других. Каждый из них, когда приходил его час, терял рассудок и направлялся в лес навстречу собственной смерти, словно кролик, который лезет в пасть кудаву. Что-то потянуло его в чащу. Против чар Загарзага бессильна аквилонская цивилизация. «Солдаты об этом знают?» «Мы оставили тело у восточных ворот». «Лучше бы вы спрятали его в лесу. Солдаты и без того волнуются». Все равно бы узнали, не так-то, так эдак. Ну, оставил бы я труп в лесу. Он бы снова вернулся в форт, как покойник Сократ. Они привязали его тело к воротам, чтобы люди поутру нашли его. Волан вздрогнул. Отвернувшись, он подошел к парапету башни и молча посмотрел на темную воду реки, в которой отражались звезды. За рекой черной стеной стояли джунгли. Отдаленный рев пантеры нарушил тишину. Ночь наступала, заглушая голоса солдат внизу и задувая огни. Ветер шумел в черных ветвях, волновал речную гладь. Ветер доносил из-за реки низкий пульсирующий звук. — А в сущности, — сказал Валан, словно бы рассуждая вслух, — что мы знаем? Что кто-нибудь знает о том, что творится в дебрях? Слышали только неясные байки об огромных болотах и реках, и что леса покрывают необозримые равнины и горы и обрываются только на побережье Западного океана. Но какие тайны скрывает эта земля между Черной рекой и океаном, мы не осмеливаемся даже предположить. Ни один белый человек не вернулся из этой чищобы и не рассказал нам, что там творится. И вся наша наука и образованность, она только до западного берега этой древней реки. Кто знает, что за твари земные и неземные, могут находиться за пределами того маленького светлого кружка, который мы называем знанием? Кто знает, каким богам поклоняются во мраке этого языческого леса? Что за демоны выползают из черной болотной грязи? Кто может с уверенностью сказать, что все обитатели этих темных краев — принадлежат к этому свету. «Загарзак! Мудрецы из восточных городов сочли бы его примитивное колдовство фокусами базарного факира, а он свел с ума и убил пятерых, причем совершенно необъяснимым образом. Я начинаю сомневаться, с человеком ли мы имеем дело» если бы я подобрался к нему на бросок топора все стало бы яснее ясного проворчал коном не спросясь он налил вина себе а другой стакан пододвинул бальту тот взял стакан но с сомнением поглядел на хозяина